Утром я ждала звонка, поглощая кофе в непомерном количестве. Владан звонить не спешил. Промучившись до десяти, я отправилась в его офис. Обе машины Марича стояли возле дома, и я вздохнула с облегчением. Дверь оказалась не заперта, я вошла и обнаружила Владана лежащим на диване. Он крепко спал. Голова на подлокотнике, руки закинуты за голову.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 Кто же еще? За что он тебя за дверь выставил? С усмешкой спросила она. За любопытство. Поинтересовалась, с какой стати ему вздумалось напиться. Ну, ты, девонька, учудила! покачала она головой. Правда? И что особенного было в моем вопросе? Не в вопросе дела. Владаность тех мужиков, которые не терпят, чтобы их кто-то жизни учил. Вы его хорошо знаете?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 Владан взглянул на него с такой спокойной враждебностью, что сразу стало ясно. Если тот не заткнётся, жить ему осталось минуты-полторы. К счастью, парень это понял и замолчал. Зато заговорил Флинт. «Владан, мы не первый год друг друга знаем. Отчего бы не поговорить дружески? В самом деле? И о чем собираетесь поговорить? Кстати, в следующий раз для начала позвоните».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 Смотрит возле машины Гоши Кондратьев с каким-то парнем. Серегу она до этого пару раз видела, но даже по имени не знала. Гоша-то из постоянных клиентов, везде в комиссии за любовь крутит. Его она знает как облупленного. Серега совсем другое дело. Танька на кухне торчит, где ей видит, что в зале делается. Точных слов она не помнит, но смысл очень даже хорошо уловила.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 Сделав одну глупость, не стоит усугублять ее другой. Первой меня заметила Марина, как раз в тот момент, когда я выходила из такси. Владан распахнул дверь своей машины, а Марина, косясь в мою сторону, поспешила заключить его в объятия. Я-то надеялась, что он ограничится легким поцелуем, но не тут-то было. Мерзавка целовала его в засос, и он охотно ей отвечал.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 «Девушка нервничает», — сказал Владан. «Тебе это как будто радует». Еще бы! В таком состоянии легко наделать глупостей, а девица умом и так не блещет». Дождавшись, когда девушка отъедет, мы отправились за ней. Вскоре стало ясно, блондинка намерена покинуть город. «Думаешь, она приведет нас к Гоше?» — спросила я, чувствуя что-то вроде охотничьего азарта.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 «Я не знаю, где Серёга. Честно, не знаю», — поспешно заверил Кондратьев. Серега в морге», — ответил Владан. Лицо Гоши нервно дёрнулось. «Я его не убивал. Что я, идиот, по-твоему? Только мокрухи мне и не хватало. Его мать с сожителем. Это они!» Мотнул он головой в сторону скованных товарищей. «Придурки!» «Давай-ка потолковье